Глава двадцать восьмая. Скарлетт. «О, Боже!» — сказала я. «Пожар!» — прошептала Айви и, обернувшись назад, повторила громче. «Пожар!» «Нужно позвать кого-нибудь на помощь!» — замахала руками Ариадна. «Или вывести всех из школы!» «Нет, нужно сделать и то, и другое!» «Роза!» — закричала Вайлет. Она ринулась навстречу клубам дыма и моментально скрылась в направлении библиотеки. Как бы я ни относилась к Вайолет, бросить ее одну я не могла, и побежала следом за ней. Скарлет, остановись!» — тревожно крикнула мне вслед Айви. «Зовите на помощь!» — ответила я и набегу. Только вбежав в библиотеку, я поняла, насколько все серьезно. Пламя бушевало, стояло сплошной красно-оранжевой стеной, жадно лизало книжные полки. Дым стоял такой густой, что в нем легко можно было задохнуться. Я замотала нос и рот шарфом и побежала вперед. «Вайлет!» — крикнула я. «Назад! Потайная дверь!» — откликнулась она, дрожащим от напряжения и страха голосом. И я поняла, что она имеет в виду. Но прямой путь к вращающемуся стеллажу к этому времени был уже отрезан огнем. Я на секунду сдернула с лица шарф и крикнула. «Нужно идти в обход!» Вайлет поняла. Подбежала ко мне, и мы вдвоем, перепрыгивая через свалившиеся на пол книги, рванули в обход горящих полок. Огонь распространялся стремительно. Уже горел вращающийся стеллаж, полыхали стоящие на его полках книги, и к потолку летели снопы белых искр. Жар стоял такой, что у меня трещали волосы. «Беги отсюда! Спасайся!» — кричал мне внутренний голос, но Роза... Нет. Я не хотела, чтобы она сгорела вот так. Ни за что, ни про что. Не хотела бублики дырявые. «Как нам теперь к ней попасть?» — тяжело дыша спросила Вайолет, размазывая текущие по щекам слезы. Дым щипал мне глаза. Они тоже слезились, и я выше подтянула закрывающий мне лицо шарф. Так быстро, как в те секунды, я не соображала, пожалуй, еще никогда в жизни. «Нужно прорываться», — сказала я. «Попробуем стремянку». Неподалеку от нас стояла одна из стремянок на колесиках. Ими пользовались, чтобы добраться до книг, стоящих на верхних полках. Вайолетт сразу смекнула, что к чему, дважды повторять ей не пришлось. Она схватила стремянку с одной стороны, я с другой, и мы покатили ее к потайной двери. Со всех сторон бушевало пламя, жар стоял просто невыносимый. У меня под ногой что-то хрустнуло. Это была керосиновая лампа, разбитая с раздавленным резервуаром, охваченная огнем. Интересная находка. Но сейчас мне было недоразбитых керосиновых ламп. Нужно было спасать розу. И времени на это оставалось все меньше и меньше. «Вперед!» — крикнула я. Мы с Вайолит врезались стремянкой в потайную дверь, и та, уже охваченная пламенем, повернулась на шарнирах. Отшвырнув стремянку в сторону, мы проскочили в открывшийся проем и остановились, кашляя от дыма и хлопая по своей тлеющей одежде. Нам повезло. Загореться на нас, она не успела. Вайлет помчалась вниз по винтовой лестнице, и на бегу, совершенно забыв о предосторожности, стала громко звать Розу по имени. Я спустилась следом за Вайлет, и мы сразу наткнулись на розу. Она стояла, уставившись вверх, своими не моргающими глазами. Роза! с трудом переводя дыхание, сказала Вайлет. Нам нужно уходить отсюда, немедленно, там пожар. Роза понимающе кивнула. Я попыталась взять ее за руку, но Роза вдруг стремительно отпрянула и бросилась назад, в свою подземную комнату. «Роза!» — окликнула ее Вайлет. Волновались мы напрасно. Спустя несколько секунд Роза возвратилась, держа что-то в руках. Я присмотрелась. Это была книжка рассказов про пони, бублики дырявые. Мы втроем побежали вверх по винтовой лестнице, слыша, как опасно потрескивают под нами древние деревянные ступени. Чем выше мы поднимались, тем сильнее пахло дымом, а у самого верха лестницы висело плотное серое облако. Огонь уже добрался до лестничной площадки. Я понимала, что дощатый пол и перила площадки долго не продержатся, что огонь вскоре перекинется и на саму лестницу, и что прорываться нам предстоит теперь прямо сквозь стену пламени. — Нет, нет, нет! — кричала Вайолет. «Да — Да! — крикнула я. — Нужно прыгать! Голос сквозь шарф прозвучал приглушенно на меня услышали. Рассмотреть дверной проход сквозь стену огня, пока еще было можно. Но долго ли это продлится? Словно отвечая на мой молчаливый вопрос, сверху рухнула горящая книжная полка, отчего проход сузился еще больше. Упавшие с полки книги рассыпались по полу и сейчас потрескивая, корчились в огне, шевеля обугленными страницами. Ваялет прыгнула первой и пролетела сквозь огонь в узкую щель, ведущую наружу. Я испугалась, увидев, что загорелся рукав ее больничного халата, но она погасила огонь, несколько раз перекатившись по полу. Я тоже приготовилась к прыжку, но в последний момент сообразила, что Вайолет прыгнула одна, оставив розу. Несчастная девочка стояла рядом со мной, кашляя от дыма и продолжая судорожно сжимать в руке свою дурацкую книжку про пони. Приспустив обматывающий мое лицо шарф, я посмотрела Розе в глаза и сказала. «Послушай, Роза, нам нужно выбираться отсюда. Можно я возьму тебя за руку?» Как только она кивнула, я схватила ее за руку, и мы прыгнули. Дальше я проделала тот же трюк, что и Вайлет. Вместе с Розой мы покатились по полу, чтобы оказаться дальше от огня. Я почувствовала, что у меня обожжены брови и волосы. Я неуверенно поднялась на ноги. Я знала, что рядом со мной Роза, и что мы должны, стремглав, бежать отсюда. Стремглав? Но как? В горле пылает. Невозможно дышать. Голова кружится. Все плывет перед глазами. Ясное дело. Дыма наглоталась, шишки квашеные. И мы с Розой в обнимку поплелись к выходу из библиотеки. Зазвенел колокол. Все громче. Да это же колокол пожарной тревоги. Значит, кто-то уже успел добраться до него. Вперед, вперед, идти оставалось совсем немного. Сквозь застилавшую глаза муть уже виднелись широкие двери библиотеки, и я устремилась туда, волоча за собой розу. Ах, крабы волосатые, до да чего же больно дышать? Легкие горели, как в огне. А вот и Вайолет. Стоит возле двери, согнувшись, тяжело дышит, лицо белое, как мел. Свободной рукой я прихватила и ее тоже. Теперь мы уже втроем... Мучительно, медленно, шаг за шагом, побрели прочь от дыма, навстречу свободе. Завернули за угол. Теперь уже близко. Мысленно говорила я себе. Проползали по коридору. Совсем рядом, подбадривала я себя. В глазах было темно, а в ушах все громче звонил пожарный колокол. А потом откуда-то появилась стайка девочек в ночных рубашках. Эвакуация, поняла я. Девочки торопились в главный вестибюль, и мы на своих ватных ногах потянулись туда вместе с ними. Входные двери были широко распахнуты, через них с улицы залетал студеный ветер. Мы вышли за дверь. Вайолет, Роза и я. Мы вышли в морозную ночь, оставив школу позади. Мы сделали это и остались живы. Я покачнулась и упала ничком в снег.